Глава 21. 25 ноября 1955 года. Москва, площадь Дзержинского, дом 2. Председатель КГБ при Совете министров СССР Иван Александрович Сиров слушал доклад начальника второго главного управления КГБ генерал-лейтенанта Федотова по одному очень необычному делу, связанному с пересмешником. Такой псевдоним был присвоен лицу, которая вот уже год присылала в КГБ странные послания и подписывалась именем «Дядюшка Ванг». Согласно вашему приказу, полученная от пересмешника информация о возможном затоплении флагмана Черноморской эскадры Новороссийск на рейде Севастополя, была передана контрразведке Черноморского флота, разумеется, без раскрытия источника информации. Первый существенный результат от проводимых в Севастополе с начала года контрразведывательных мероприятий был получен только в октябре. 20 числа сотрудниками контрразведки в Севастопольской бухте Омега был обнаружен схрон, из которого извлекли две магнитные мины. Их принадлежность до сих пор установить не удалось. Маркировка была стерта. Эксперты точного ответа на вопрос, где были произведены мины, не дают. Поиски в акватории иностранных подводных лодок ничего не дали. Диверсантов ни на берегу, ни на море также обнаружить не удалось. Свидетелей тоже не нашлись. В итоге нам доподлинно неизвестно, кто и когда создал этот схрон. Кроме того, сам линкор «Новороссийск» половину лета и осени на рейде Севастополя отсутствовал, вернулся он из похода только 28 октября. То есть у нас нет доказательств, что диверсия была направлена именно на Новороссийск. Да, это флагман Черноморского флота, но он не самый современный корабль. Еще хочу заметить, что глубина не позволяет подлодке такого класса, как «Морской Волк», а именно она была указана в послании пересмешника, подойти к Севастополю, более того, незаметно пройти Босфор. Мы бы об этом сразу узнали. Да и зачем ей тащиться в нашу лужу? если легче утопить Новороссийск в Атлантике. Он же как раз оттуда пришел. Все это указывает на то, что ценность предоставляемых нам пересмешником сведений весьма сомнительна. Это подтверждает и стиль его посланий, состоящий из сплошных аллегорий. По моему мнению, пересмешник не является предсказателем, он просто над нами изощренно издевается». Я так понимаю, вы не разделяете мнение, что пересмешник таким экстравагантным способом, я сейчас про его щуки и медведи, налаживает с нами контакт и по-настоящему ценную информацию начнет нам давать только когда убедится в нашей к нему лояльности. Так точно, товарищ генерал, не разделяю. Я считаю, что пересмешник — это не человек с экстрасенсорными способностями, а обычный шарлатан, недобиток, которому удалось сбежать за границу, и который теперь то ли от скуки, то ли в силу паскудности характера играет с нами в непонятные игры. «Предлагаете свернуть по нему работу?» — удивился такому неприятию пересмешника генерал. «Так точно. Считаю, сотрудничество с пересмешником принесет больше вреда, чем пользы. Да и нет от него никакой пользы. Даже в случае с Новороссийском его предсказание оказалось пустышкой». «А как быть с тем, что у наших врагов действительно есть веская причина потопить Новороссийск? Да, вы правильно сказали, он не самый современный корабль Черноморского флота, но ведь его собираются оснастить ядерным оружием». Поскольку Федотов молчал, председатель КГБ напомнил еще об одном факте. «Да и мины нашли. Может, они там с войны лежат». В этот раз генерал-лейтенант не затянул с ответом. К тому же «Пересмешник» писал о подводной лодке, а не о минах. Но в послании не утверждалось, что «Новороссийск» потопят с помощью торпедной атаки. Возможно, подлодка лишь доставила диверсантов, — задумчиво предложил вариант Серов. Для доставки диверсантов достаточно мини-подлодки. Какой дурак для этих целей будет атомную гонять? Серов погрузился в раздумья все никак не мог определиться со своим отношением к пересмешнику, а все от того, что генералу не были понятны мотивы, которые двигали дядюшкой Ивангом. Про победу хоккейной сборной СССР пересмешник угадал, как бы доказав, что имеет дар предвидения. Но имеет ли он его в действительности? Может, он просчитал победу как математик, янтарную комнату вернул и этим показал свое хорошее отношение к СССР, Возможно, возможно и нет. Все-таки способ доставки пластин от янтарной комнаты он выбрал самый громкий. Шуму наделал на всю Европу, чем доставил нам кучу проблем. Дели потушили разгоревшийся скандал. В ту же копилку идет последнее его требование, которое направлено скорее во вред СССР, чем на пользу. У страны в это сложное время не хватает денег, чтобы накормить свой народ, а ему дворец подавай. Опять же, его аллегории. Что они такое? Издевательство или обычное ребячество? Эксперты ведь так и не установили его возраст. Вот и гадай теперь, что он хочет — помочь советам или навредить? Предсказатель ли он или талантливый математик? Председатель КГБ вздохнул, так и не придя к решению, и вновь сфокусировал взгляд на ответственном за контрразведку. Что вы предлагаете делать с его требованием сообщить до конца года в иностранной прессе о начале реставрационных работ в Екатерининском дворце? Проигнорировать. Как раз посмотрим, чем он нам на это ответит. Генерал-лейтенант в предвкушении ухмыльнулся. «С этим, наверное, с вами соглашусь», — кивнул своим мыслям Серов. «Да, интересно будет посмотреть. Заодно выясним истинные намерения пересмешника, а также его возможности». Вечеринка в честь окончания автогонок и их победителей проходила в банкетном зале лучшего в Дайтоне отеля, где, собственно, мы все и остановились. Главными героями вечера, понятное дело, были занявшие первое место пилоты Кен Майлз и Жаки Икс. В честь праздника оба были в смокингах с белыми бабочками. Не менее нарядные гости спешили перекинуться с ними парой фраз, и попозировать для совместной фотографии, чтобы затем хвастать трофеем перед друзьями и соседями. Далее по популярности шли политики, такие как губернатор Фулин Уорнер и сенатор Джон Кеннеди, а также крупные бизнесмены типа того же Форда, колючий взгляд которого я периодически на себя ловил. Мне тоже приходилось интенсивно слоняться по залу от одной группы гостей к другой, общаться, смеяться над их шутками, шутить самому, отвечать на однотипные вопросы, делать комплименты дамам, в общем, отрабатывать сценарий, отыгрывать роль хозяина вечеринки. На роль хозяйки хотела бы претендовать Эмма, но постоянно следовать за мной незамужней девушке было неприлично, все-таки в 50-е годы царили патриархальные нравы. Так что она могла находиться рядом со мной лишь эпизодически и желательно в компании брата. «Как подумаю, что мне придется тут торчать до ночи, так сразу хочется все послать к чёрту и напиться», — поведал я своему горем горе -мэтизу. «Хоть нынче я лично не участвовал в гонках, но устал ничуть не меньше, чем в Лимане, а понимание того, что победа в гонках — это далеко не финал мероприятия, нагоняло тоску». «Ну, шампанским ты вряд ли напьешься, резонно заметил тот в ответ, глядя на бокал в моей руке. «На что я, по-твоему, должен пить?» в день своего триумфа. Притворно возмутился я. «Вряд ли эти снобы, — окинул я взглядом всех гостей с копом, — поймут, если я начну глушить здесь водку и закусывать ее соленым огурцом». «Это было бы фееричное зрелище!» — наплевав на приличие, заржал в голос Перри. «Так и представил тебя с бутылкой в одной руке и с нанизанным на вилку огурцом в другой». Эмма рассмеялась, в отличие от брата, намного изящнее, спрятав рот за бокалом с шампанским. «А на голове у меня шапка-ушанка. За спиной балалайка и медведь на парковке ждет. дополнил я картину. «Джентльмены, что вас так развеселило?» Возле нас остановилась сияющая, благодаря серебристому цвету платья и бриллиантам на шее, Одри Хепберн. Эмму она как бы не заметила. Присутствие на гонках актерского состава Гран-при являлось частью рекламного тура перед показом фильма. Сегодня к ним присоединился и режиссер. Джон Франкенхаймер. Отлетал вчера на вертолете, снял, что хотел, и теперь рвался в Лос-Анджелес, но был вынужден задержаться в Дайтоне, отчего пребывал совсем не в благостном настроении и заедал грусть едой. Как подошел к столу для фуршета, так оттуда за вечер и не сдвинулся. Да и хрен с ним, с обжорой. Развлекать гостей не его задача. С этим отлично справлялись дефилирующие по залу Одри, Шон, Дин и Грегори. «Да вот спорим, что лучше, водка или шампанское», — признался я. «И к какому мнению кто склоняется?» — Какетливо поддержала шутливый разговор актриса. «Перри за водку», — беззастенчиво сдал я приятеля. «Фу, какая гадость!» — смех у Одри оказался под цвет ее платья. «Фрэнк, как насчет того, чтобы пойти потанцевать?» — отвлекла меня от любования актрисой Эмма. «Для вечернего выхода девушка выбрала классическое платье в пол», Нежно-персикового цвета на бретельках. и смотрелась она в нем очень элегантно, вот только образ юной прелестницы портил злобный взгляд, направленный на Одри. Да, конечно, не стал я противиться. Самой вообще было все очень зыбко, одно неверное движение и может случиться непоправимое. Наверное, зря я взял ее с собой во Флориду. Оркестр играл Фокстрот, и мы зажгли, сорвав бурю аплодисментов. Это было чудесно, подрагивая голосом и заглядывая мне в глаза, прошептала раскрасневшаяся от танца Эмма. Мне не пришлось отвечать. Меня спасла чита Кеннеди, которые в этот момент возле нас остановились. Сенатор был, как и большинство мужчин, сегодня в смокинге, а Жаклин в вечернем длинном платье, насыщенного бордового цвета, с оголенными плечами и глубоким декольте. «Фрэнк, я впечатлен. Ты организовал отличную гонку». «А идея с Гритгерл — просто находка», — восторженно похвалил меня за новацию Джон, а я задумался о целесообразности медовой ловушки для следующего президента. С одной стороны, ни для кого в Штатах не секрет, что у него саморастегивающаяся ширинка, а с другой компромат вполне сгодится, если подать его в нужное время. Позвольте представить вам сестру моего друга и главы юридической службы в Future М. Мэтьюс, Оба супруга заинтересованно заскользили взглядом по смущающейся девушке. «Так вот, кем были ваши гости в вип -ложе? а я все гадала». На лице Жаклин появилась лукавая улыбка, а в глазах будущей первой леди я прочитал явный интерес ко мне. Он не укрылся и от проницательной Эммы, что стало заметно по ее напряженной позе. «Думаю, тебе не стоит сегодня пить». Я выдернул бокал с шампанским из рук девушки, уже успел его где-то подцепить, и сам же его пригубил. Эмма вспыхнула, скороговоркой произнесла извинения и стремительно удалилась. Чита Кеннеди взирали на все это представление с большим удивлением. «Так как прошли выборы в вашем маленьком городке? Мидлтаун, кажется, взял на себя инициативу по выбору темы для разговора сенатор. Победил мэр-демократ», — обрадовал я сопартийца. Подсчет голосов дал неожиданный результат. Более 70% отдали свой голос Патрику, и 12-летнему правлению Милса пришел конец. «Отличные новости, Фрэнк», — сверкнул белоснежными зубами Кеннеди. «Чем больше во власти демократов, тем лучше для Америки», — торжественно провозгласил я. «Господин сенатор, позвольте задать вам пару вопросов». Стив Аллен неутомимо таскался с оператором по всему банкетному залу, брал интервью у самых знаковых фигур на вечеринке по случаю завершения гонок и вот добрел до нас. Я не стал мешать Кеннеди торговать лицом и прошел к фуршетному столу. Надо было подкрепиться, а то от этой шипучки только бардак в животе. Только закончил выбирать еду, как ко мне подошла Одри. Бокал в ее руке был поднесен к рту, в глазах вновь шалили бесята. Сделав глоток шампанского, она без бесцеремонно взяла с моей тарелки креветку и откусила маленький кусочек. «Я слышала от Дино, что ты задумал снять серию фильмов о спецагенте», полувопросительно произнесла актриса. «Это пока только неясные планы, я неопределенно пожал плечами». «У этого спецагента есть возлюбленная?» — продолжила она напор. «Хм...» — задумался я, припомнив, что обещал эту роль другой красотке, с которой не так давно пересекся в самолете, когда в очередной раз возвращался из Европы в Штаты. «Кажется, ее звали Милен де Монжо. Девушка интерпретировала мое хмыканье по-своему. Думаешь, я не подойду на эту роль?» Ее пушистые ресницы затрепетали. «Как мне убедить тебя в обратном?» «Одри, пока все очень туманно, но как только планы обретут реальность, обязательно дам тебе знать». «Договорились». Девушка засияла улыбкой, которая сразу же затмила блеск бриллиантов в колье. «Фрэнк, правду говорят, что от тебя когда-то утвердили на роль гангстера, а ты от нее отказался». Игриво поинтересовалась она. «Где ты это слышала?» Вроде никому про тот эпизод, кроме той случайной знакомой из самолета, не рассказывал. Еще больше удивился я полученному ответу. «Монро? Она откуда меня знает?» «Фрэнк, ты с недавних пор довольно известная в Голливуде личность», — огорошила меня новостью Одри. «А Мэриленд тебя вспомнила. Вы с ней на том самом кастинге в коридоре столкнулись. Ты ей тогда неприличный жест показал. Это оговор» отгородился я от нелепых обвинений. Ничего неприличного я ей не показывал. Проводил восхищенным взглядом, и на этом все. «Тебе нравится, Мэрилин?» В ожидании ответа девушка затаила дыхание. Не поддавшись на провокацию, я интимно прошептал «Мне нравишься ты. Только ты». Одри, не разрывая со мной зрительного контакта, сексуально прикусила свою губу. «Предлагаю смыться отсюда пораньше». Воодушевился я напрочь забыв об усталости, что третировало меня с начала банкета. В глазах актрисы я не увидел протеста. «Ли, ты с самого начала был прав насчет Уилсона, а я, к своему стыду, этого пивовара из Апстейта недооценил. Надо давить его, пока мы еще можем это сделать». Генри Форд со значением вгляделся в глаза вице-президента корпорации Форд Ли Кокка и увидел в них полное одобрение. В следующее мгновение возле его носа, словно из воздуха, материализовался микрофон. Этот настырный Стив Аллен все-таки улучил момент и добрался до успешно избегающего его весь вечер автомагната. «Мистер Форд, как вы оцениваете новую гонку в Дайтоне?» «Все было организовано на высшем уровне», — улыбнулся на камеру Форд. «Вы довольны местами, которые заняли ваши гоночные команды?» Победа в автогонках, как и в любом другом соревновании, во многом зависит от удачи. Заранее никогда не известно, кто победит, ведь может случиться всякое. Явный аутсайдер прийти первым, а изначально сильнейший из-за какой-то нелепой случайности проиграть. Тому масса примеров. Именно поэтому их так интересно смотреть. За красивыми словами ответа на вопрос так и не прозвучало. Ведущий не стал настаивать, а задал следующий. «И кто, по-вашему, в Дайтоне выиграл? Аутсайдер или сильнейшая команда?» «Скорее, темная лошадка. Такое тоже случается». Темная лошадка? А как же победа в Лимане? Ведь там как раз победила команда Фрэнка Уилсона». «В Дайтоне победила команда Уилсон Американ Альфа-Ромео». «Разница действительно есть», — рассмеялся Аллен, но не сдался. «Мистер Форд, что вы можете сказать о Фрэнке Уилсоне?» Вы считаете его своим конкурентом? Фрэнк Уилсон — целеустремленный и очень талантливый молодой человек. И я рад, что он мой соотечественник. Америка нуждается в таких парнях, как Фрэнк Уилсон, и победах, которые они ей приносят. Именно такие парни, как Фрэнк Уилсон, прославляют нашу страну. Фрэнк Уилсон — истинный сын Америки. Фрэнк Уилсон — настоящий американец. Конец третьей книги.